Новогородцы не усомнились принять Дмитрия Шемяку, величаюсь достоинством покровителя знаменитого изгнанника, и надеясь через сто иметь более средств к обузданию Василия в замыслах его самовластия, не хотели помогать Дмитрию, однако же не мешали ему явно готовиться к неприятельским действиям против великого князя и собирать воинов, с коими он через несколько месяцев взял Устьюк. Шемяк мыслял завоевать северный край московских владений. хотел приобрести любовь жителей и для того не касался собственности частных людей, довольствуясь единственно их присягой. Но те, которые не соглашались изменить великому князю, были осуждены на смерть. Бесчеловечный Шемяка навязывал им камни на шею и топил сих добродетельных граждан в Сухоне. Не теряя времени, он пошел к Вологде, чтобы открыть себе путь в Галецкую землю. Но не мог завладеть ни одним городом и возвратился в Устюг, где великий князь около двух лет оставлял его в покое. Все время татары занимали Василия. Казань уже начала быть опасной для московских владений. В ней царствовал Мамутек, сын Махметодов, злодейски умертвив отца и брата. В 1446 году 700 татар Мамутековой дружины осаждали Устьюк и взяли оккуп с города Мехами, но возвращаясь, потонули в реке Ветлуге. Отрок великокняжеский, десятилетний Иоанн Васильевич, через два года ходил с полками для отражения казанцев от муромских и владимирских пределов. Другие шайки хищников ординских грабили близ Ельца и даже в Московской области. Царевич Касим, верный друг Васильев, разбил их в окрестностях Пахры и Битюга. 1451 год. Гораздо более страха и вреда претерпела наша столица от царевича Мазовши. Отец его Седиахмед хан синей или нагайской орды требовал дани от Василия и хотел принудить его к тому оружием. Великий князь шел встретить царевича в поле, но, свидав, что татары уже близко и весьма многочисленны, возвратился в столицу, приказав князю Звенигородскому не пускать их через Аку. сей молодушный воевода, объятый страхом, бежал со всеми полками и дал неприятелю путь свободный. А Василий, в вере в защиту Москвы иони митрополиту, матери своей Софии, сыну Юрию и боярам, супругу же с меньшими детьми отпустив в Углич, рассудил за благо удалиться к берегам Волги, чтобы ждать там городских воевод с дружинами. Скоро появились татары, зажгли посады и начали приступ. Время было сухое. жаркое. Ветер нес густые облака дыма прямо на Кремль, где воины, осыпаемые искрами, пылающими головнями, задыхались и не могли ничего видеть до самого того времени, как посады обратились в пепел, огонь угас, и воздух прояснился. Тогда москвитяне сделали вылазку, бились с татарами до ночи и принудили их отступить. Несмотря на усталость, никто не мыслил отдыхать в Кремле. Ждали нового приступа, Готовили на стенах пушки, самострелы, пищали. Рассветало, восходит солнце, и москветяне не видят неприятеля. Все тихо и спокойно. Посылают лазутчиков к стану мазовщину, и там нет никого. Стоят одни телеги, наполненные железными и медными вещами. Поле усеяно оружием и разбросанными товарами. Неприятель ушел ночью. взяв с собой единственно легкие повозки, а все тяжелое оставив в добычу осажденным. Татары, по сказанию летописцев, услышав вдали необыкновенный шум, вообразили, что великий князь идет на них с сильным войском, и без памяти устремились в бегство. Сия весть радостно изумила москвитян. Великая княгиня София отправила гонца к Василию, который уже перевозился за Волгу близ устья Дубны. Он спешил в столицу, прямо в храм Богоматери к ее славной Владимирской иконе. С умилениям славил небо и сию заступницу Москвы, облобызав гроб чудотворца Петра и приняв благословение от митрополита Ионы, нежно обнял мать, сына, бояр, велел вести себя на пепелище, утешал граждан лишённых крова, говорил им: Бог наказал вас за мои грехи, не унывайте, да исчезнут следы опустошения. новые жилища доявятся на месте пепла. Буду вашим отцом. Даю вам льготу, не пожалею казны для бедных». Народ, утешенный с сожалением и милостью государя, почил, как сказано в летописи, от минувшего зла, и где за день господствовал неописанный ужас, там представилось зрелище веселого праздника. Василий обедал со своим семейством, митрополитом, людьми знатнейшими. Граждане, не имея домов, угощали друг друга на стогнах и на кучах обгорелого леса. Тысяча четыреста пятьдесят второй год. Видя снова мир и тишину в великом княжении, Василий не хотел более терпеть шемяки на господство в Устьюге. Немало времени готовился к походу, наконец выступил из Москвы. Сам остановился в Галиче, а сына своего Иоанна с князьями Боровским, Обаленским, Феодором Басенком. Из Царевичем Егупом, братом Касимовым, послал разными путями к берегам Сухоны. Шемяка, по-видимому, не ожидал своего нападения, не дерзнул противиться, оставил в устье геноместника и бежал далее в северные пределы Двины. Но и там гонимый отрядами великокняжескими не нашел безопасности, бегал из места в место и едва мог пробраться в Новгород. Воеводы Московские не щадили нигде друзей своего князя, лишали их имения. вольности и посадив наместников Васильевых в области Устьюшской, возвратились к государю с добычей. Но еще Шемяка был жив и в непримиримой злобе своей искал новых способов мести. Смерть его казалась нужной для государственной безопасности, ему дали яду, от коего он скоропостижно умер. Виновник дела столь противного вере и законам наравственности остался неизвестным. Новгородцы погребли шамиаку с честью в монастыре Юрьевском. Подьячий именем Беда прискакал в Москву с вестью окончания всего жестокого Василия его недруга и был пожалован в диаки. Великий князь изъявил нескромную радость. 1454 год. Как бы ободренный смертью опасного злодея, он начал действовать гораздо смелее и решительнее в пользу единовластия. Иоанн Мажайский не хотел вместе с ним идти на татар. Великий князь объявил ему войну и заставил его бежать со всем семейством в Литву, куда ушел из Новогорода и сын Шемякин. Жители Мажайска требовали милосердия. Даю вам мир вечный, сказал великий князь, отныне навсегда вы мои подданные. Наместники Васильевы остались там управлять народом. Новогородцы давали убежище неприятелям Тюмного. говоря, что святая София никогда не отвергала несчастных изгнанников. Кроме Шемяки, они приняли к себе одного из князей Суздальских Василия Гребенку, не хотевшего зависеть от Москвы. Великий князь имел и другие причины к неудовольствию. Новгородцы уклонялись от его суда, утаивали княжеские пошлины и называли приговоры вече высшим законодательством, не слушаясь московских наместников. Исследуя правило, что уступчивость благоразумна и единственно в случае крайности, сей случай представился. Они знали, что Василий готовится к походу, слышали угрозы, получили наконец разметные грамоты в знак объявления войны, и все еще думали быть непреклонными. Великий князь, провождаемый двором, прибыл в Вологу, куда, несмотря на жестокую зиму, полки шли за полками, так что в несколько дней составилась рад сильная. Тут новогородцы встревожились, и посадник их явился с челобитием в великокняжеском стаи. Василий не хотел слушать. Князь Абаленский стрига и славный Федор Басенок, герой своего времени, были посланы к Руси, городу торговому, богатому, где никто не ожидал нападения неприятельского. Московитяне взяли ее без кровопролития и нашли в ней столько богатства, что сами удивились. В войску надлежало немедленно возвратиться к великому князю. Оно шло с пленниками, за ним везли добычу. Воеводы остались на зади, имея при себе не более двухсот боярских детей и ратников. Вдруг показалось пять тысяч конных новгородцев, предводимых князем Суздельским. Московитяне дрогнули, но Стрiga и Феодор Басенок сказали дружине, что великий князь ждет победителей, а не беглецов. что гнев его страшнее толпы изменников и молодушных, что надобно умереть за правду и за государя. Новогородцы хотели растоптать неприятелей, глубокий снег и плетень остановили их. Видя, что они с головы до ног покрыты железными доспехами, воеводы московские велели стрелять не по людям, а по лошадям, которые начали беситься от ран и свергать всадников. Новогородцы падали на землю, вооруженные длинными копьями не умели владеть ими. Передние смешались, задние обратили тыл, и москветяне, убив несколько человек, перевели к Василию знатнейшего новогородского посадника именем Михаила Тучу, взятого ими в плен на месте сей битвы.